Приложение 2. Выдержки из апокрифа Иоанна, изначально вложенные в головенку кремы. Это Рафаопе Аброн создал его голову, Менингес Строев создал его головной мозг, Астерехмен – правый глаз, Фаспамахам – левый глаз, Иеронумус – правое ухо, Бисум – левое ухо, акеорим нос, Баненефроум – губы амен рот и бекан коренные зубы баселиадиме миндалевидные железы ахан язычок адабан шею хаман позвоночник диархо гортань тебар правое плечо и левое плечо Мнеархон левый локоть абитрион правое предплечье Эванфян — левое предплечье, Крис — правую руку, Белуай — левую руку, Тринеу пальцы правой руки, Балбел — пальцы левой руки, Крима ногти на руках, Астропос — правую грудь, Баров — левую грудь, Баум — правую подмышку, Арарим — левую подмышку, Орехи — живот, Втхауэ пупок, Сенофим — брюшную полость, арехифопи правый бок, Забеда — левый бок, Барьяс — правое бедро, Фнут — левое бедро, Абен Ленархей костный мозг, Хнумининорин — кости, Гезоле — желудок, Агромаума — сердце, Бано — легкие, Состропал — печень, Анисималар — селезенку, Фопифро — кишки, Библо — почки, Райрор — сухожилия, Нервы, Тафрео – позвоночный столб тела. Ипус-по-боба – вены. бинибарин артерии. Латой – менпсифей. Их дыхание во всех членах. Энфоле – всю плоть. бедук, неизвестно. Арабей – пенис слева. Эйло – тестикулы. Сарма – гениталии. Гармакай – ахлабар правое бедро. Небриф – левое бедро. Всерем сочленение правой ноги. Асоклас левое сочленение. Армаов правое колено. Эминун левое колено, «Кникс» правую берцовую кость. Тупилон левую берцовую кость. «Ахиэль» правую икру, «Фнемя» левую икру, Фиуфром правую ступню, баабель ее пальцы, Трахун левую ступню, фикна ее пальцы, Миамаи ногти на ступне. «Лабириум» неизвестно. И те, кто частично трудится в членах, в голове, Дюолима Драза, шеи, Иомиакс, правом плече, Иакуип, левом плече, Уиртон, правой руке, Удиди, левой, Арбао, пальцах правой руки, Лампно, пальцах левой руки, Лея Кафар, правой груди, Барбар, левой груди, «Имаэ», «Грудной клетки», «Писандриаптес», «Правой подмышки», «Коаде», «Левой подмышки», «Адеор», «Правом боку», «Асфиксикс», «Левом боку», «Синокхута», «Животе», «Аруф», «Чреве», «Сабало», «Правом бедре», «Хархарп», «Левом бедре», «Хфаон», «Всех гениталиях», «Буфинов», «Правой ноге», «Хнукс», «Левой ноге», «Харха», правой берцовой кости, ароэр, левой берцовой кости, тоэхэа, правым колене, аол, левым колене, Харанер, правой ступне, бастан, ее пальцах, архентехфа, левой ступне, марифнунф, в ее пальцах, абрана, и мать их всех есть, эстенис ух епиптоэ.